Этим все сказано. Пусть даже и строили его немцы, со всей им присущей аккуратности фенантизмом. В нем есть ворота, куда сейчас и топает вся наша неслабая компания. А за воротами есть небольшой парк.